Вскоре после моего пробуждения мы пообедали жареной курицей и пудингом. Сидя за столом, я и сам походил на связанную птицу, из большим трудом мог двигать руками, но раз бабушка сама запеленала меня, то я и не жаловался на такое неудобство. Всё это время я с большой тревогой размышлял о том, что собирается она со мной сделать. Но она обедала в глубоком молчании. Елиш изредка, посмотрев на меня, сидявшего напротив, произносила: "Господи, помилуй, этот нют не рассеял мои тревоги". Убрали скатерть, поставили на стол бутылку хереса, мне тоже дали рюмочку. И бабушка снова послала за мистером Диком, который, присоединившись к нам, постарался принять самый глубокомысленный вид, когда она попросила его выслушать мою историю и постепенно вытянула её из меня, задавая вопросы. Пока я рассказывал, она не спускала глаз мистера Дика. Не будь этого, он, я думаю, погрузился бы в сон, а всякий раз когда он готов был расплыться в улыбке, его останавливали на хмуриной брови бабушки. "Понять не могу, что приключилось с этой бедной злосчастной малюткой. Почему она взяла и вышла ещё раз замуж", сказала бабушка, когда я кончил рассказ. "Может быть, она влюбилась в своего второго мужа", предположил мистер Дик. Влюбилась, повторила бабушка. Что вы хотите этим сказать? Зачем ей было это делать? Может быть, она сделала это для своего удовольствия, подумав и глупо улыбнувшись, сказал мистер Дик. Удовольствие, как бы не так. воскликнула бабушка: "нечего сказать большое удовольствие для бедной малютки простодушно довериться какому-то негодяю, который, конечно, должен был плохо обращаться с ней. Хотела бы я знать, что она воображала. Один муж у неё уже был, Она проводила до могилы Дэвида Коперфилда, который всегда с самой колыбелью бегал за лусковыми куклами. У неё родился младенец. О, в ту ночь на пятницу, когда она родила на свет вот этого ребёнка, который тут сидит, там в доме было двое младенцев. Чего же ей ещё было нужно? Мистер Дику кратко кивнул мне головой, как бы давая понять, что на это нечего ответить. Она даже не могла родить такого ребёнка, которого родила бы всякая другая, продолжала бабушка. Где сестра этого мальчика Бетси? Тратвут нет её, эх, полно. У мистера Дика был совсем испуганный вид. А это докторишка, господин Шинабо головой джалипсы или как там его зовут, сказала бабушка. Он-то о чём думал? Только и знал, что твердил мне как Криполов, да он и похож на Риполова, это мальчик, мальчик. Ох, да чего ж они все глупые. Это энергические фразы чрезвычайно испугало меня, Струдика, да по правде сказать, и меня. А потом, как будто этого было ещё мало, как будто наибестовошне встала поперёк дороги сестра этого мальчишка Бэтт Троттвуд, продолжала бабушка. Она выходит замуж второй раз. Выходит за какого-то убийцу или что-то в этом роде и встаёт поперёк дороги вот этому мальчику. Каждый, кроме младенца, мог бы предвидеть, каковы будут естественные последствия мальчик скитается, бродяжничает, вырастищню спелоушу подобился Каину. Мистер Дик посмотрел на меня в упор, словно стараясь установить моё сходство с Каином. А потом эта женщина с языческим именем, продолжала бабушка, это Пеготи Вот она тоже взяла, да и вышла замуж. Вот мальчик рассказывает, что она тоже взяла, да и вышла замуж. Как будто своими глазами не видела, х какой это приводит в беде. Надеюсь, только тут бабушка затрясла головой. Надеюсь, что ей попалась в мужья какой-нибудь дубийный. Об этом так часто пишут в газетах и будет колотить её как следует. Я не мог спокойно слушать, как осуждают мою старую няню и высказывают на неё всё такие пожелания, и объявил бабушке, что право же, она ошибается. И объявил, что Пегати самый лучший, самый верный, самый надёжный, самый преданный, бескорыстный друг и слуга. Я сказал бабушке, что Пегати всегда любила меня горячо и любила горячо мою мать. Что её рука поддерживала голову моей умирающей матери, и на её лице моя мать запечатлела последний благодарный поцелуй. При воспоминании о них обеих у меня захватил дух, и я не совладал с собой. Когда пытался объяснить, что её дом всё равно что мой дом, И всё, что принадлежит ей, моё, и я пошёл бы к ней искать приюта, если бы зная её скромные средства, не боялся оказаться в тягость, повторяю, пытаясь объяснить всё это. Я не совладал с собой и закрыв лицо руками, уронил голову на стол. "Но «Ну, полный", сказала бабушка. "Мальчик прав, что заступается за тех, кто за него заступался". Чёрт, это слей. Я твёрдо уверен, что не будь этих злополучных ослов. Мы пришли бы к полному согласию, так как бабушка положила мне руку на плечо, а я, набравшись храбрости, готов был обнять её и молить о покровительстве. Но этот перерыв и волнение, в которое пришла бабушка после боя на лужайке, положили конец всем нежным излияниям. И до самого чая бабушка с негодованием излагала мне струдику своё твёрдое намерение искать справедливости у отечественных законов и подать в суд на всех владельцев ослов в довре за вторжение на чужую землю. После чая мы сидели у окна, подстерегая, как предположил я, судя по зоркому взгляду бабушки, новых непрошеных гостей, сидели до сумерек. Покуда Дженнет не принесла свечи и ящик для игры в трик-трак и не спустили шторы. А теперь мистер Дик, с важной миной, сказала бабушка, снова как и раньше подняв указательный палец: "Я хочу задать вам ещё один вопрос. Посмотрите на этого мальчика. На сына Дэвида", спросил мистер Дик с видом сосредоточенным и недоумевающим. "Вот именно, сказала бабушка: "Что бы вы сейчас с ним сделали?" "Сыном Давида", спросил мистер Удик. "Да", подтвердила бабушка. "Сыном Давида". "Оу", сказал мистер Удик. "Так, что бы я с ним? Я уложил бы его спать", джентльмен воскликнул бабушка с тем тихим торжеством, какое я уже подметил раньше. Мистер Зик разрешает все наши сомнения. Если постель готова, мы отведём его спать. Когда Дженн отложила, что всё готово, меня повели спать. Повели ласково, но словно пленника. Бабушка шагала впереди, а Дженн замыкала шествие. Одно только обстоятельство вдохнуло в меня новую надежду. Остановившись на лестнице, бабушка осведомилась, почему здесь пахнет горелым. А Дженет ответила, что делала в кухне труд из моей рубашки. Но в моей комнате не оказалось никакой одежды, кроме той, что была намотана на мне. А когда меня оставили одного с маленьким огарком восковой свечи, который, как предупредила меня бабушка, будет гореть ровно 5 минут, Я услышал, что мою дверь заперли снаружи. Раздумывая об этом, я пришёл к заключению, что бабушка ничего обо мне не знала, могла заподозрить, не развелась ли у меня привычка убегать из дому, и теперь принимает все меры предосторожности, чтобы удержать меня. Комната была уютная. Верхний этаж дома и выходило окнами на море, сверкавшее в лунном свете. Помню я, прочитал молитвы, свеча догорела. А я долго ещё сидел и смотрел на лунный свет, падавший на воду. Быть может, надеясь прочесть в нём свою судьбу, словно в ослепительной книге, или увидеть мою мать с младенцем спускающуюся с небес по этой сияющей тропе, чтобы взглянуть на меня. так смотрела она в тот день, когда я в последний раз видел её кроткое лицо. Помню благоглейное чувство, с каким я отвёл наконец взгляд от окна, уступила место чувству благодарности и успокоению при виде кровати с белыми занавесками. И это чувство усилилось, когда я лёг в мягкую постель с белоснежными простынями, Он я задумался о тех заброшенных уголках, где спал под ночным небом и молился о том, чтобы никогда мне больше не лишаться крова и никогда не забывать о тех, кто его лишон. И помню, как я словно поплыл в мир сновидений по этой печальной и лучезарной морской тропе. Глава 14. Бабушка решает мою участь. Утром, когда я спустился вниз, бабушка сидела за чайным столом, опиршись локтями на поднос и пребывала в таком глубоком раздумье, что забыла завернуть кран урны, и кипяток, переполнив чайник, перелился через край и залил всю скатерть. Только моё появление рассеял её задумчивость. Я был уверен, что являюсь предметом её размышлений, и больше, чем когда-либо, мне не терпелось узнать, как она решила поступить со мной. Но я пытался скрыть свою тревогу, боясь её рассердить. Тем не менее, за завтраком мои глаза, которые подчинялись мне куда хуже, чем язык, подолгу не отрывались от неё. И когда обоня обращался к ней мой взгляд, я видел, что она смотрит на меня Смотрит так задумчиво и странно, словно я нахожусь от неё на огромном расстоянии, а не сижу напротив за круглым столиком. После завтрака моя бабушка нарочито спокойно откинулась на спинку стула, нахмурила брови, переплела пальцы и не спеша стала созерцать меня с таким вниманием и так пристально, что я не знал, куда мне деваться от смущенья. Я ещё не кончил завтракать и пытаясь скрыть своё замешательство, продолжал есть, но мой нож цеплялся за вилку, а вилка цеплялась за нож. И вместо того, чтобы презать грудинку и отправлять по назначению, я строгал её столь энергически, что кусочки мяса взлетали вверх. Я подавился чаем, который подал не в то горло. Наконец, в отчаянии я сложил оружие. Ель скрючившийся сидел неподвижно под испытующим взглядом бабушки. А слушай, произнесла бабушка после длительного молчания. Я почтительно посмотрел на неё и встретил острый, ясный взгляд. Я ему написала, сказала бабушка. Ему? Твоему отчему, сказал бабушка. Я послала ему письмо. на который он должен будет обратить внимание, а не то мы поссоримся, он может в этом не сомневаться. Бабушка, ему известно, где я нахожусь, спросил я с испугом. Я ему написала, сказала бабушка кивнув головой. И меня отдадут ему, запинаясь, спросил я. Не знаю, посмотрим, сказала бабушка. О Что со мной будет, если мне придётся вернуться к мистеру Марцтну, воскликнул я. Ничего об этом не знаю, бабушка покачала головой. Не могу ничего сказать, посмотрим. При этих словах бодрость покинула меня. Я весь поник и на сердце стало тяжело. Бабушка, которая как будто не обращала на меня внимания, надела простой передник с нагрудником, который достала из шкафа, и собственноручно вымыла чайные чашки. Когда всё было вымыто, поставлено на поднос и прикрыто сложенной скатертью, она позвонила Джанат и велела ей убрать поднос. Затем она надела перчатки, И смела маленькой щёткой крошки не оставив ни одной даже самой крохотной, после чего вытерла пыль и убрала комнату, которая и так была безгоризно чиста и в полном порядке.